опасные мысли. «Берит, берит, зал полон», — говорила Сульвай. Берит с непониманием подняла голову и открыла глаза. Смутно подивилась, как такое количество людей смогло так тихо собраться вместе. Зал муниципалитета был заполнен. Все смотрели на нее, чертовски уставшую, задремавшую за столом, за которым она не так давно вела собрание. Осознанно или неосознанно, но все расселись по своим прежним местам. Как и упоминала Ингри, правый ряд занимали те, кто всю прошлую ночь оставались людьми. Левый оккупировали оборотни или ульфхеднеры, или, как еще можно было обозвать, шерстяных кровожадных ублюдков. На сей раз к ним присоединились Патрик Меллер и директор Карин Энгер, стоявшие до этого в дверях. И центр. Робкие щупальца семейных уз и дружбы, перекинутые между этими берегами. Нехватка людского ломтя, утонувшего вместе с кунной, отзывалась тупой болью в груди. «Где Ингри?» — шепотом спросила Берит у Сульвай, обнаружив, что место слева пустует. «Ты забыла?» Во взгляде Сульвай читались сострадание и жалость. «Нет», — глухо ответила Берит и поняла, что соврала. Как только они вернулись в муниципалитет, Ингри пошла переодеваться. Ее реакция была самой честной из всех. Хозяйка Аркадии обмочилась, но ей простительно. Простительно всем им, беглецам, устроившим скачки от шахты. И инстинкт самосохранения привел всех сюда. Так что ничего удивительного в том, что все так тихо собрались. После сверкающих глаз возникших в кривом овале прохода Гунфиель, мало кому хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Берит оглядела зал. Люди с ужасом ждали падения темноты, когда зверь выйдет на охоту. Да, теперь именно так, с большой буквы. Зверь. В голове зазвучал чей-то крик, впервые раздавшийся, когда они, спотыкаясь и вопя, бежали вниз по склону. «Кажется, кричал стефен Ред. «Зверь идет! Зверь идет!» «Зверь идет!» — зачем-то произнесла Берит в микрофон, и зал вздрогнул. Голос сержанта напоминал стерильный шепот, лишенный эмоций. «Поэтому будем исходить из того, что есть». «Путь через бухту Мельгин закрыт. Мы все в этом убедились». Животное, засевшее в шахте Гунфиэль, обладает чем-то вроде... Присутствующие с вытаращенными глазами замерли, ожидая продолжения. Лица, бледные, с черными кругами у глаз, застыли в предстартовой позиции ужаса. Собравшиеся были готовы к любой фразе, что произнесет сержант, потому что сказанное поставит окончательную точку во всех сомнениях и фантастических домыслах. «Зверь способен внушать страх и обращать людей в волков», — наконец проговорила Берит. Кивнула вернувшейся Ингри, вновь надевшей ленялые джинсы, и продолжила. «Мы попробовали бегство и силовой метод решения проблемы. Не вышло. Я настаиваю на том, чтобы все несовершеннолетние совершили завтра на рассвете переход через подкову Хьюрикен по тропе «Малый шаг». Берет сделала паузу, давая идее поглубже угнездиться в разворошенных страхом рассудках. Отметила, что Лео Хигай что-то быстро записывает в раздобытый блокнот. Судя по ритму руки, он конспектировал происходящее. От событий у шахты, где бежал наравне со всеми, до собрания и ее слов. «Летописец грёбаный Писатели такие сухари!» Когда Берит уже собиралась перейти к подробностям, поднялся Олсен. «Почему взрослые не могут пойти вместе с детьми?» — спросил медик. «Да, пусть за сегодня мы не уложимся, но завтра...» «Думаю, мы сможем за световой день преодолеть подкову Хьюрикен?» «И что это за тропа такая? Малый шаг?» Его выступление поддержал горячий хор голосов. В основном соглашались ночные марионетки зверя с левого ряда и берит поняла, что может возникнуть осложнение, а не сами. Я скажу вам про тропу малый шаг, заявила Ингри и согнула в свою сторону гибкую шейку микрофона. Это узкая тропинка, взбирающаяся на подкову юрикен с одной стороны и спускающаяся с другой. Около километра петляет по самой подкове. Не самое безопасное занятие на которое стоит потратить выходные, скажу я вам. В 2010-м ее закрыли и вычеркнули из туристических троп. Слишком многие сломали там ноги и раскроили черепа. Но я с семьей проходила ее несколько раз. Нужны только хорошая обувь и внимательность. Главное — подъем и спуск. «И ты, Ингри?» «Хочешь, чтобы наши дети пошли тропой сломанных ног и расколотых черепов?» Выкрик прилетел со стороны левого ряда, но женщина, позволившая себе вопль, так и не поднялась. Среди детей много сообразительных подростков. Они справятся. Сама тропа четко обозначена, а в нужных местах оборудована металлическими поручнями. Дурную репутацию малый шаг получил из-за молодых випивох. «В основном». «В основном?» Олсен, который так и не сел, усмехнулся. «С детьми должны отправиться взрослые, Берит. Иначе это противоречит здравому смыслу». И опять взвился хор глупцов, не понимающих очевидные вещи. Берит шарахнула молотком по деревяшке. Эджел утверждал, что зверь стал сильнее. Возможно, эта тварь и сейчас набирает силу сказала она, пристально изучая Олсона. «Пока что мы сталкивались с обращениями лишь ночью. Но что, если обращения будут происходить днем? Ингри, скажи, на тропе «Малый шаг» есть участки, по которым не сможет пройти волк?» Повисла чудовищная абсолютная тишина. Наконец прозвучал голос Ингри. «Хищники вполне могут преодолеть всю тропу». Нолсон покраснел, а потом хохотнул. Сейчас день, а мы все еще люди! проорал он и плюхнулся на скамью. На этот раз его поддержало куда меньше людей. Поднялась юди тренинг няня Петерсонов. Прыщи на ее бледном лице едва не взрывались от болезненной красноты. Я считаю, дети должны пойти одни! Она чуть заикалась от волнения и всем пришлось замолчать, чтобы ее услышать. «Потому что никто не гарантирует им безопасности, даже от собственных родителей». По залу прокатились одинокие аплодисменты, прямо-таки сочившиеся язвительностью. Хлопала Хелен. «А ты, бедняжка Юдит, тоже собралась отправиться с детишками?» поинтересовалась она со своего места. «Мне девятнадцать, я уже совершеннолетняя» пробормотала Юдит и униженно присела. Убедившись, что няня усвоила урок, Хелен встала, развела руки, оглядывая собравшихся. «А может, нам всем поможет жертва?» Ее голос прозвучал обыденно, и от этого стало еще страшнее, потому что речь явно шла не о бедном животном, смерть которого могла умилостивить зверя или богов, чья зверушка сорвалась с поводка. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Бирит. Ее трясло от ярости. Она уже догадывалась, что скажет Хелен. «Лишь то, что зверь охотится на детей». По залу пронесся вздох негодования. Дети принялись испуганно озираться. Сидевшие на одной скамье Арны, Дегни с сестрой, Франк и Андеш сбились в кучку. И все же в массовом возмущении нашлись пробелы и один из них поспешил заполнить Патрик Меллер, живший через дорогу от Петерсонов. «Я вам прямо скажу то, о чем многие украдкой думают», заявил он с кислой улыбкой. «Той твари нужны дети. И лично я за то, чтобы эта штука наелась до отвала. И волки сыты, и овцы целы, то бишь мы». В конце Патрик мерзко хохотнул. Предложение шокировало и выбивало из колеи. Но единственный полицейский Лили Хейма напугал всех еще больше. Многие даже не успели разобраться в собственных эмоциях, как начался следующий акт представления. Берит лихорадочным движением отодвинула микрофон, и по залу прокатилось дребезжащее эхо. Она вышла из-за стола, вынула пистолет и зашагала к месту, где сидел Патрик. «Берит!» Сульвай вскочила, не зная, что предпринять. Она подхватила оружие. Людей было слишком много, чтобы рассчитывать хотя бы на пародию благоразумия. «Берит!» Вокруг опешившего Патрика сейчас же образовалось пустое пространство, когда сержант стянула его за шкирку со скамьи. «Ты с ума сошла? Пусти!» — заверещал Патрик. Берит толчками погнала его к выходу в дверях остановилась и приставила пистолет к затылку старика. «Берит, прекрати! Берит!» — закричала Ингри. Она понимала, что если сержант сейчас сорвется, они будут каждый сам за себя. Толпа в зале напомнила перепуганную омегу, спешившую убраться подальше от места потенциального огнестрельного ожога. «Если ты хоть на метр приблизишься, хоть к одному ребенку...» «Я вышибу тебе мозги», — прошипела Берит. «Это касается каждого!» — крикнула она через плечо. «Лучше уйдите по-хорошему, пока я даю вам шанс. Потому что потом я перестреляю вас. Каждого! Вы поняли меня? Я перестреляю вас всех! Перестреляю! Богом клянусь!» Ее слова окатили недовольных и сомневающихся потоком ледяной воды. Ты изгнан! с наслаждением шепнула Берит, трясшемуся Патрику, боявшемуся произнести хоть слово. Старик зашатался и медленно побрел прочь от муниципалитета. Берит вернулась на свое место. Ее глаза нездорово блестели. На щеках играл румянец. Можно было подумать, что сержант хорошенько возбудилась, но пистолет в ее дрожащей руке, сводил на нет все эротические мысли. «А теперь попрошу встать всех, кто этим утром очнулся без одежды», прорычала Берит в микрофон. Поднялись всего двое, Лео и Диана Хигай. Они ничего не понимали. Берит сдавленно хохотнула и махнула рукой, показывая, чтобы они сели. «Тогда поступим по-другому. Поднимитесь те, кто этой ночью пришли в муниципалитет в поисках убежища. Встал весь правый ряд, включая тех немногих, кто сидел в центре. Курт, гоняя во рту незажженную сигарету, окликами поднял зазевавшихся детей. Медик быстро сообразил, к чему клонила сержант. «Этой ночью убежище в муниципалитете получат все несовершеннолетние и те, кто доподлинно не обращались в волков. Они!» Иберит показала рукой на поднявшихся. Остальные взрослые будут действовать на свое усмотрение. Но лучше бы вам найти хороший подвал, запирающийся изнутри, и провести ночь там». Никто не возразил. Ингри, наблюдавшая за этим с открытым ртом, хотела сказать, что зверю плевать на возрастные рамки закона, но сочла за лучшее смолчать. Так закончилось второе всеобщее собрание. Оно же оказалось последним потому что на следующий день лилихейм окончательно опустил